Труба затрещала, но выдержала. Через несколько секунд он спрыгнул на асфальт, прошел двором. Выждал, когда мимо подворотни пройдет группа подростков, выскользнул в переулок. Хотя начало уже темнеть, и народу по переулке шло много, Гором увидел наружку почти сразу же.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 Увидев друга, хотел что-то сказать, но гору махнул на него рукой, снял телефонную трубку. — Слушай, слушай, — недовольно ответил Артем. — Дружбан, я тут намеднее заскакивал к тебе. Кто говорит? — Ну вот, Тема, как водка за моей бабки трескать, так нормалик. — А теперь не узнаешь, — шукоризненно произнес Гуру. «Небось, все допил?» «Осталось, сержант. Может, заглянешь, прикончим?» «Я брат, рад. Да моя половина сильно не в духе. Пасет меня, как скотину, понял?» «Ничего не понять. И со мной случалось. Ну, бывай. Не кашляй. Уже прислушиваются, с кем это я калякаю». Горов положил трубку, подмигнул кричко.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 что тебе стоит встретиться с Акимом. Где его найти, ты знаешь. Это Леонтьев, Ленчик. Он вроде большие авторитеты вышел. Конечно. Что на Ленчике, мог узнать? Они совсем разной масти. Ладно, Лери Иванович. Едем на речной? Можно. горов взглянул на часы. Только ты за рулем. Бензин за твой счет.